По манере говорить сразу узнал свою супругу, хотя канал радиосвязи сильно искажал человеческий голос. «База, определите наше местоположение». «Уже делаю». Пауза. «Есть. До точки перехода 6 километров по течению. Сам сможешь к точке подобраться?» «Нет, я не один и со мной два-три трехсотых. Нужна помощь». «Понятно. Сейчас бычка к вам на надувной лодке отправлю».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 На этом мы пока прекратили общение. Насколько я понял, там сейчас идет возня с пропихиванием через портал надувной лодки и установки на нее мотора. На время и нам пришлось затаиться. Метрах к пятидесяти, прижимаясь к берегу, медленно прошел патрульный катер. Но при этом все бортовые фонари были погашены. На носу стоял человек и шестом осторожно прощупал глубину. У меня сложилось впечатление, что народ прячется, так же как и мы. Близость спасения все больше нервировала. Как же надоела эта война. Где же та жизнь, когда просто ходил на работу, и основной проблемой было досидеть до конца рабочего дня. А мы все плыли в темноте. Минут через 30 на связь уже вышел Артемьев и предупредил, что приближается на резиновой лодке. К моему вязчему удовольствию он шел не на вёслах, а использовал электродвигатель с аккумулятором из снаряжения дайвера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 просто утопили вместе с плотом, при этом порезав ножами автомобильные камеры. В лодке мне и Егору не было места, поэтому мы просто уцепились за леера, протянутые через петли по всему борту лодки, и, находясь на таком импровизированном буксире, поплыли в сторону портала. На связь вышла база и взволнованным голосом супруги доложила, что зафиксировали проход сравнительно большого судна, вооруженного автоматической пушкой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 Пришлось вытаскивать из груза свою снайперскую винтовку и готовиться к стрельбе. На барже были установлены два прожектора, которые методично подсвечили водную поверхность, но больше внимания уделяли берегам и особенно осматривали прибрежные заросли камыша. До нас им оставалось метров сто, когда прожектор осветил недавний катер, который осторожно пробирался вдоль берега. В то же мгновение с катера ударил пулемет, разорвал ночную тишину длинной очереди. От нескольких попаданий прожектор погас, а катер, взрывев двигателем, рванул вниз по течению реки, стараясь ускользнуть от неповоротливой баржи. Второй прожектор на барже сразу стали разворачивать, из баржи затявкала автоматическая пушка и затарахтел пулемет, ориентируясь по еле видному в темноте пенному следу. В ночную темноту прорезали точки трассирующих пуль и снарядов. Красочное, конечно, зрелище.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 Шансов практически никаких. Когда развернули второй прожектор, на катере поняли, что шансов уйти, прячась в темноте, нет, и открыли огонь из всех стволов. С баржи загрохотал еще один пулемет, и захлопали винтовки. Расстояние было метров сто, и вокруг катера, снова подсвеченного прожектором, сразу стали подниматься фонтаны воды. Я услышал, как у Егора, который плыл рядом, заскрижетали от бессилия зубы. Но тут подал голос Санька. «Командир, кажется, наших мочат. Вмешаемся?» «Есть чем?» «Обижаешь, командир! Твоя школа!» Я увидел, как Артемий стал вытаскивать из подлодочной скамьи обычный РПГ-7 и сумку с выстрелами к нему. Привычным движением снарядил гранатомет термобарической гранаты и вскинул на плечо. Стянул с головы прибор ночного видения, на пару секунд замер, прицеливаясь.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 Но нашему катеру это уже не сильно помогло. Он дымян дрейфовал по течению, не показывая никаких признаков жизни. Санька, давай еще раз топи ту лоханку и на моторе к катеру. Может, там кто-то еще живой остался. Артемьев кивнул, заряжая снова гранатомет. Снова выстрел и еще один взрыв. На этот раз разнесло рубку управления, и баржа, на которой бушевал пожар, давала прекрасное освещение на 100 метров вокруг. Санька закричал, держись! Я завел движок и тот, грохоча на всю реку, понес надувную лодку в сторону катера, утягивая меня и Егора, уцепившихся мертвой хваткой за лира. Путь к порталу все равно лежал мимо баржи и катера, а осмотреть и помочь выжившим было уже делом чести. Все-таки люди второй раз приняли огонь на себя. Катер представлял собой жалкое зрелище. У него попала всего парочка зенитных снарядов сразу выведя из строя двигатель. Но вот пулеметы отметились более основательно. Рубка и борта были буквально раскрашены пулевыми отверстиями. Целых там никого не оказалось. Но вот двоих раненых, целые пулеметы и два автомата, мы подобрали и перетащили в нашу лодку, которая была уже на пределе своей грузоподъемности. Санька, как истинный подрывник, быстро скрутил из нескольких брусков ТОЛа взрывное устройство, зажег огнепроводный шнур, кинул его в катер, чтобы даже в таком виде не достался немцам. А сам налет на лодочный мотор, и лодка из последних сил поползла к порталу. Это были самые опасные и трудные минуты. Подойдя к порталу, стали передавать раненых и грузы, используя уже привычную стрелу крана и лебедку. Процесс, неоднократно проделываемый, не давал времени для паники, и мы в течение пяти минут успели поднять раненых грузы и перейти в наше время. В последнем затаскили Саньку, который передав в портал двигатель, спускал воздух и котыл лодку для перетаскивания в наше время. После того, как затащили Артемию, держащего в охапке полуспущенную лодку, быстро выключили портал и смогли отдышаться. Дом. Мой бункер. Если честно, то я соскучился по этим стенам. Хватит с меня экзотики. Москвы 1941 года. Немцев, Сталина, Бери и всего остального. Только есть и спать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 Забиться в свою берлогу и напиться. Столько всего произошло за последнее время. Дойдя до своей комнаты, Побросав все, я упал на колени и разрыдался, Давая волю чувствам. Жена была рядом и прекрасно все понимала. Тихо подошла и обняла меня. Всего такого грязного, Перебирая мокрые волосы. — Ну, Сережа, успокойся, все позади. Ты молодец, все сделал как надо. Успокойся. Минут через пять, придя в себя, я позволил жене влить в меня 100 граммов водки и под ее руководством переоделся во все сухое. Надо снова становиться командиром, в которого верят и считают, что он точно знает, куда нужно двигаться. Переодевшись в привычный камуфляж и нацепив кобуру на бедро, пошел искать своих людей и разбираться с пополнением. Крит-компании и в медицинском боксе, превращенными в полевой госпиталь, оказывали срочную помощь но прибывшим. В сторонке на стуле сидел Егор и с удивлением наблюдал всю эту суету и особо подозрительно косился на людей в камуфляжах, в которых не, было, не были спороты на рукавные знаки в виде российского триколора. Я заметил, что его рука находится недалеко от кобуры, но предпринимать какие-то неразумные действия по отношению к людям, которые спасают его товарищей, он не спешил. Не я один заметил эту ситуацию. Чуть в сторонке стоял Марков, как бы случайно вооружившись укороченным калашником. «Молодец!» Быстро все понял. «О как!» «Да он не один на подстраховке!» Там же в другом углу залчика примостился Миронов, вооружившись ВСС, захваченный на татарской базе. Когда я вошел в зал, все, кроме врачей, обратили на меня внимание. Марков из уважения, а не желания попарсить, дал команду смирно. «Вольно!»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 Во время войны работала у хохлов в полевом госпитале, пока их не вырезали татары. Чудом уцелела. С дочкой прибилась к нейтралам под судаком, там военный бункер был. Потом ее продали Ильясу, незадолго до нашего нападения. Много помогала, потом стала оперировать. Тут же у нас литературы и медикаментов достаточно, так что с удовольствием осталась и помогает по своей специальности. Я за нее ручаюсь. Последнюю фразу она выделила специально.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 внутреннее кровотечение. Тут ничем помочь не сможем. Может, где на поверхности оборудования поискать? Он очень нужен живым. Сережа, ты знаешь, что мы не все сильны. Я понял, работайте. Вечером общий сбор по результатам. Егор при моем появлении встал и с подозрением смотрел на мой камуфляж, с которого я тоже поленился споруд русский триколор. Егор, пойдем поговорим. А то, смотрю, ты сейчас на людей бросаться начнешь. Тот оценивающий посмотрел на меня, окинул взглядом подобравшихся Марка и Миронова, да и Вяткин тут же нарисовался, достал из кабуры ТТ. Давай, не дури, разговор долгий и тяжелый. У тебя теперь другого пути нет, только с нами. Если хочешь, я тебе личный приказ товарища Сталина или товарища Берии организую. Тем более с Берией только вчера общался, даже коньяк пили.